Прикрыв глаза, Кайнделл попыталась выстроить всю последовательность действий, которые могли дать Отгору новую жизнь в новом теле. Потом взглянула на него самого. Он покоился на медицинской каталке, куда его переложили прямо вместе с пледом, и смотрел на девушку с такой бешеной надеждой, что ей даже стало не по себе. Для него она сейчас была кем-то вроде Бога, а это налагало слишком большую ответственность. В конце концов, она вовсе не испытывала уверенности, что сможет все сделать безупречно. На другой медицинской каталке, чуть в стороне, лежало еще одно тело с маской на лице. «Попробуем?» — спросил Александр. «Попробуем. Куда его класть? Прямо сюда, на стол? Ну, если хочешь, чтобы он загнулся прямо сейчас, давай. Шутку понял. Смешно. Куда его? Подвези поближе. Нет, не вплотную к столу. У него и так сейчас откроются все раны». Вторую каталку поставить с другой стороны. Этот, она кивнула на неподвижное тело, еще жив? Разумеется, под наркозом. Не жалко? Нет, он все равно был обречен. Предатели, знаешь ли, долго не живут. Ах, вот в чем дело. Кайндл с любопытством поглядела на приговоренного. С ночью? Что? Он поладил с ночью? Это ведь ей от вас нужно больше, чем всем прочим вместе взятым. Это неважно ответил глава сообщества техномагов, и голос, и мимику, и выражение глаз проконтролировал отлично, но она изменила бы себе, если бы не проникла под эту маску, и сделала вывод, что своим человеком в их кругах на короткое время обзавелась именно ночь. «А молодец!» — мелькнула Укайндл, прежде чем она погрузилась в глубины сложной, пока еще толком не изученной магии «пробивная». После сеанса переброски сознания она долго сидела скукоженная, будто ошметок лопнувшего воздушного шарика, стараясь глубоко дышать, и не глядя на бывшего предателя, ставшего Отгаром, которого бегом повезли в медицинские отделения на ИВЛ. Ее до сих пор слегка подташнивало при воспоминании о той древней силе, которой она коснулась, создавая предпосылки для перемещения души из тела в тело. Все равно, что пройти под самым боком спящего дракона и пощекотать его между чешуйками, отлично понимая, что если чудовище проснется, вряд ли дело ограничится только укорительным взглядом искоса. Балансируя на самом краю дозволенного, она клятвенно пообещала себе, что если выберется из переделки живой, никогда больше не будет играть с огнем. Если уж кому-то захочется поменять себе истрепанное тело на новенькое с иголочки, пусть сам тащится в эти дебри — и выдирается потом из них, оставляя клочья души на колючках. Можно лишь гадать, чем заплатит менее удачливый, чем она, человек. «Тебе помочь?» — спросил Александр, наклоняясь к Кайнделл. «Да, пожалуй». Он мягко прикоснулся к ней, но потом понял свою ошибку и подхватил девушку на руки. Она положила голову ему на плечо, прикрыла глаза. Кайнделл не знала, наведены ли на нее и теперь чары иллюзий. Ей просто ничего не хотелось видеть». Выбираясь из странного состояния усталого ступора, курсантка ОСН думала сейчас только об одном — как бы так повернуть дело, чтобы к ней хотя бы сутки никто не приставал с вопросами. Глава сообщества техномагов нес ее довольно долго, потом аккуратно передал кому-то из своих людей, возможно, даже Вячеславу, судя по огромным, крепким будто дерево рукам, и той легкости, с какой ее подхватили, и открыл дверь. «Здесь жилой корпус, — пояснил он, — когда кайндл положили на кровать на что-то невыразимо мягкое. Наши сотрудники тоже здесь живут. Бывшая гостиница, санузел и ванна в наличии. Прислать тебе кого-нибудь? Ужин подать или чаю налить?» «Давай! — прошептала девушка, радуясь, что рядом нет никого из ее ребят. Сейчас распоряжусь. Тебе, наверное, стоит выпить немного. Пиво, вино или что-нибудь покрепче? Виски, ром? Водку уж не предлагаю» и ликера сверху, собрав остатки сил, добавила она, что с моими, с твоими спутниками, все нормально, они в соседних комнатах отдыхают, я объясню им, что ты устала, если не поверят и станут бузить, разрешу показать тебя сквозь приоткрытую дверь, пусть убедятся, что я не убил тебя и не покалечил. Он усмехнулся, ликеров нет, извини, у нас тут мало женщин с изысканными вкусами, а ликеры, как известно, скорее женский напиток, но есть вермут. Я прикажу выдать горничной по флакону каждого напитка из тех, какие у нас есть, сама выберешь. А к вечеру... Надеюсь, ты восстановишь силы и побеседуешь со мной, ладно? Есть пара вопросов. Да, конечно, — ответила Кайндалл и отвернулась к стене, показывая, что говорить больше не в состоянии. Под плотно прикрытыми веками ходили разноцветные пятна, дурнота и слабость разливалась по телу волнами, но все равно было хорошо потому что какое-то время она могла обходиться без торопливых решений, гонок и схваток на грани жизни и смерти, и без магии. «Это поразительно», — сказал Александр, когда вечером заглянул в комнатку Кайндл и обнаружил, что она хоть и под градусом, но вполне вменяема. Удержаться от того, чтобы не выйти за рамки своей дозы, не удалось. Оказалось, что винные подвалы техномагов достойны самой высокой оценки. Напитки, которые горничная, милая, аккуратная девушка с терпеливыми глазами и мягкой европейской улыбкой предложила гостей на выбор, были самого высокого качества. Из чистого любопытства девушка попробовала всего понемножку и захмелела. Правда, поскольку качество алкоголя соответствовало самым высоким стандартам, а количество закусок превышало разумные пределы, состояние опьянения протекало довольно приятно и без конфузящих последствий. Постепенно ужас перед темной громадиной, дважды обманутый Кайнделл, сначала в момент сотворения чар и выхода в астрал, а потом при возвращении назад отступил, жизнь снова показалась яркой и прекрасной. Тело забывало и сглаживало страх души, а душа, расслабляясь, замирала, отдавая телу бразды правления весельем. Много ли надо телу? Вкусная еда, вкусное питье, немного приятной музыки или чего-либо подобного? К приходу главы техномагического сообщества девушка вполне оклемалась, пересела с кровати в кресло и потребовала какой-нибудь музыки пободрее. Горничная принесла на выбор около двух десятков дисков, а когда в дверь заглянул Александр, выставила на стол второй прибор и корректно исчезла, убедившись, что им двоим больше ничего не нужно. «Просто поразительно!» — повторил он, наливая в чашечку кофе немного рома и добавляя сахара. «Эту магию...» уже, пожалуй, можно назвать высшей. Ты у ночи выучилась? Я присутствовала при разработке. Все это создавалось и строилось еще при мне. Вот как? Мужчина с любопытством смотрел на нее, а сам ощупью накладывал в свою тарелку салат. Полгода назад мы купили у Алого Круга систему заклинаний «Врата между мирами». В смысле, не одноразовую систему, а алгоритм ее построения. Ты в ее создании принимал участие? — Нет, ты не понял. Ни в том, ни в другом я не принимала участия. Я присутствовала. Как аналитик или на сленге круга оператор информации. Обладая отличной памятью, я, естественно, почти все запомнила. — Ну, ты и сама не самый слабый чародей. У меня магия тоже скорее аналитическая. Я не изобретатель. — Кто у ночи занимается магическими изобретениями? — Арес, Байлард, Аргрина. Знаешь таких? «Нет. Назови их ирландские имена. Охон, он же Эоган Инбер, Офейд Сенха, он же Даредаман Офейд Дейвдре. Теперь...» «Да, да, я понял. Тело Шенны Офейд захватило ночь. Впрочем, от этого она не перестала быть ночью. Остальные же приняли новые тела сыновей Шенны. Все, кроме Агрины. Да, да, я помню. У Шенны не случилось дочерей, только сыновья». Дело-то, собственно, не столько в этом. арглина не погибла и не пострадала во время последних событий, когда уничтожили ночь, а с ней у многих ее ближайших сподвижников. Впрочем, даже те, кто избежал гибели, тоже сменили тела. Почему? Только потому, что направо и налево, пользуясь магией, истощили силы своих изначальных тел. Поменять тело в этой ситуации — выход, хотя и порочный, в том смысле, что подобная практика рано или поздно аукнется. Тому, кто перемещает, Тому, кто перемещается, передай мои извинения Отгару, но тут я ничего сделать не могу. Да, собственно, правильно, он получил все преимущества новой жизни в новом теле. Пусть сам расплачивается. Довольно легкомысленно сказал Александр, намазывая себе икрой кусочек хлеба. Будешь? Я уже. Так те что же, не жалко своего человека? Ну, жалко. Какой ни случится, его теперешняя жизнь, она лучше, чем смерть, не так ли? Уж сколько-то он проработает, верно? Проработает. Довольно долго, если еще на какого-нибудь оборотня не наткнется. Когда ему, кстати, можно будет встать? От ИВЛ мы его уже отключили, сам дышит. Когда сможет, тогда пусть и встает. Первые дни следует двигаться поосторожнее и месяц магией не заниматься. Вообще? Вообще. Понял. Только вот есть у меня к тебе один вопрос. Открой, как все это перемещение души из тела в тело делается. За тобой трое наших магов наблюдали, и никто из них так и не понял, что, собственно, произошло. Зря старались. Это магия другого типа. Она совершенно не та, что используют ваши сотрудники, люди. Она немножко нечеловеческая. Мужчина поудобнее устроился в кресле и маленькой вилочкой взял себе ветчинный рулет, запеченный сыром. Ветчина была великолепная, домашняя. Ты в это веришь? Во что? Ну, в нечеловеческие расы. А ты не веришь, изумилась Кайнду? После того, как одного из твоих людей растерзал оборотень? После того, как ты прочитал текст, посвященный оборотням, за который Отгар чуть не заплатил жизнью? Так ты смотрела этот текст? Я, естественно, спрашивала Отгора, что с ним случилось и почему оборотень на него напал. Вот и все, — спокойно ответила девушка. Она держалась уверенно, зная, что Александр никогда не сможет понять, говорит ли она неправду. Раскусить ее мог бы только аналитик, подобный ей. А поскольку теперь у него не возникнет сомнений, он не станет расспрашивать Илью или ту же Лети, которая может и не соврать убедительно. Угу. Глава сообщества техномага взял пирожное. — Ну, одно дело, оборотни, вампиры там, тут очевидно. А чем, собственно, альвы отличаются от людей? Внешне, пожалуй, ничем, а вот магически, да. Что ж, теперь мне как-то больше верится. Он продолжал смотреть на нее, в глазах застыл вопрос. Он еще только формулировал его, а Кайнделл уже сообразила, что это может быть за вопрос, и решительно ответила. Нет-нет, больше ни за что не повторю. «Слишком сложно. Слишком опасно. Для меня в том числе. Да и не такое это благо, смена тела на самом-то деле. За все нужно платить, ты же понимаешь. Они болтали долго и не без удовольствия. Пару раз за время их беседы в комнату заглядывали смущенные просительные лица, и Александр, извинившись, ненадолго выходил в коридор. В эти же моменты в комнату просачивалась все та же горничная, с большим подносом, уставленным тарелочками и мисочками». Таких вкусно приготовленных, хотя и, казалось бы, простеньких, на первый взгляд, блюд Кайндл давно не ела. Собственно, она впервые попробовала тушеные овощи, действительно ей понравившиеся, и поняла, не бывает невкусных вещей, бывают неудачные способы приготовления. Потом Александр возвращался и сам с удовольствием лакомился принесенным угощением. Не стоило большого труда догадаться, что это именно для него старался местный шеф-повар. Девушка, хоть и под шофе, вела разговор со всей непринужденностью. Если бы она в силу каких-либо причин не могла анализировать сказанное и услышанное, или думать, прежде чем говорить, она и вовсе молчала бы, спала бы, или пребывала в состоянии далеком от реальности. Поэтому Кайнделл не сковывала ничто. Что же касается главы техномагического сообщества, то он, посчитав, что узнал от девушки все, что она могла ему сообщить, расслабился и действительно желал просто поболтать, в том числе и об организации. «Мне кажется, тебе следовало бы пообщаться с Одином напрямую», — сказала Кайндл. «Странно то, что он до сих пор не поручил тебе подготовить нашу встречу. Хотя и распоряжался покупать у нас кое-какие новинки. Думаю, он еще не настолько мне доверял, чтобы отправлять со столь ответственной миссией». Она испытывающе посмотрела на собеседника. «А почему ты сам?» не хочешь взять на себя инициативу. Вообще странно, ты же позиционируешь себя как главу делового концерна. А с каких это пор клиенты должны гоняться за компаниями? Всегда было наоборот, она уже подначивала его. В условиях полнейшей и подавляющей монополии Александр потянулся, улыбаясь довольно, будто кот, которому перепало вдоволь настоящей сметаны. Все меняется, и клиент начинает искать нужный ему товар или нужную компанию. Нет, серьезно. Если серьезно, то я не против сотрудничества с ОСН. Мне она кажется вполне адекватной конторой. К тому же, как я понял, кто-то из тамошних магов разработал альтернативный вариант врат между мирами. Какой-то иной, нежели круг. Спорное утверждение, осторожно заметила Кайндл. Не могу утверждать с уверенностью, поскольку не знаю точно. Но, кажется, чародеи из ОСН использовали естественные магические аномалии телепортационного типа. — Такие существуют? — А ты не все на свете знаешь, Александр. Я уже готова удивиться, — девушка улыбнулась. — Оставь, ты отлично понимаешь, что знать все невозможно. Хотя и хочется. Так что за аномалии? Точки соприкосновения нашего мира с другими мирами. Иногда они активизировались даже в прежние времена, периодически. самые знаменитая из них — область близ Бермудских островов, Азорские острова, местечко на Памире, несколько точек в Китае — Причем все они расположены неподалеку друг от друга. — Ни о чем не говорит? — Я в прежние времена мало интересовался всякой мистической и паранормальной чушней. Теперь жалею. — Ты и о Бермудском треугольнике не слыхал? — Слышал, конечно, но не интересовался. Мало ли кто там пропадал и почему. Кайндл развела руками и улыбнулась. — Одна из точек, насколько я знаю, располагается где-то в Карелии. — Предполагаю, что осн нашли ее, вот и все. Там хватит совсем немного магии, чтобы переместиться в мир с другими магическими координатами. Жаль, что я узнал об этом слишком поздно, очень жаль. Полагаю, если вы окажете ОСН достаточно весомую услугу, организация охотно пойдет на взаимовыгодное сотрудничество, небрежно заметила она. Деланности в ее голосе глава сообщества техномагов не заметил, Да и не мог заметить, потому что ее не прозвучало, хотя девушка искусственно сконструировала и эту фразу, и этот тон, а не произнесла от души. Кайндл знала, что ее намек будет воспринят благосклонно, потому что собеседник уже и сам вполне созрел, чтобы принять такое решение. Он не хуже своей гости понимал, что какой бы мощью ни обладала организация, которую он создал, в одиночку она долго не протянет. Это понимание девушка прочла в его глазах. Александру совершенно не улыбалось вставать на чью-то сторону и отстаивать чужую позицию до последней капли крови своих людей, но он рассчитывал заключить с одной из сторон что-то вроде временного договора, своеобразный контракт, где каждая из сторон получает то, что ей нужно, и больше ничем с соратником не связано. Этот его план Кандл распознала тоже без особого труда и внутренне согласилась с ним, потому как полагала, что одино нечего и мечтать о чём-то большем. Да, скорее всего, ему больше никогда и не пригодится. «Ну так что?» — спросила она. «Пожалуй, буду благодарен тебе, если ты устроишь мне беседу с Одином. Договор с ночью меня не очень-то прельщает, она неадекватна. Ты просто ее не понимаешь. Уже забыл, как вращался в той же среде. Не забыл, но она изменилась. Я же знал ее и довольно близко знал. Она была хорошим человеком, благородным». Впрочем, она не первая, кого испортила власть. «Ладно, это все лирика», — изменившимся голосом закончил Александр. «Это уже неважно «Так твои люди доставят меня, Кодин?» «Это затруднительно. Местоположение новой базы мне неизвестно. Тебе, как я понимаю, тоже. Сейчас уэсэновцы ведут бои в предпортовом районе. Там, кажется, подошел большой транспорт, то ли с оружием, то ли еще с чем-то очень важным» и теперь бойцы ночи дерутся с людьми Одина за право получения этого груза. Корабль уже у пирса? не отстоит в акватории. Но когда любая из сторон победит, подогнать его будет несложно. Вот и помог бы Одину. Александр посмотрел на нее с любопытством, что это я буду помогать ОСНовцам. Разве мне это выгодно? А разве нет? В ситуации, когда ты можешь ставить свои условия, Любой бизнесмен об этом только мечтает. Я и так могу ставить свои условия, Кэндалл. Я монополист. Нет, это не так. У организации много талантливых магов, и Один давным-давно уже понял, как важно изучать такое явление, как магия, и прокладывать пути на целине. И он прокладывает. Не он сам, конечно, но у него есть люди, которые способны это делать. А я знаю, например, Варлок. Ты знаком с Варлоком? Незнаком, но знаю ему цену. О, это сильнейший маг. Мне случилось еще в самом начале моей карьеры столкнуться с ним в бою. Александр заулыбался и от удовольствия прицокнул языком. — Кто победил? — заинтересовалась Кайндл. — Он, разумеется. Причем сперва еще поиграл со мной, как кошка с мышкой. А к концу схватки я понял, что с самого начала был у него в руках. Но не убил. Как видишь... Глава техномагического сообщества позволил себе легкомысленную улыбку, за что я ему благодарен. Я знаю, что он на стороне ОСН. Организации повезло. Впрочем, я слышал, что Варлок служил в Абхазии военным врачом. Как ни крути, но хватка чувствуется. Они немного помолчали. Девушка чувствовала, как к ней возвращаются силы, будто усталость и страх уходили вместе с рассеивающимся опьянением. — Так поможешь? тебе, несомненно, а вот с Одином вопрос. Как я понимаю, он человек не нашего круга. О неформальном сообществе знает только из газет. И удастся ли с ним сварить кашу еще вопрос? Один — человек очень умный и гибкий. Он правильно воспринял нынешнюю ситуацию, претерпелся и к новому окружению. В конце концов, он еще далеко не стар и легко реагирует на изменения. — Ну, если это говоришь ты, — усмехнулся Александр, — ладно, верю. Мои люди доставят тебя в предпортовый район, а вмешаются в бой или нет, расклад покажет. Идет? — Вполне. Но ты мне должен, помни. — Помню.